Настоящий воспитатель должен уметь вникать в душевный мир ребенка, учитывать особенности окружающей его среды, которая влияет, а порой и диктует его поступки. Конфликтная ситуация Исследования конфликтных ситуаций, возникающих между родителями и ребенком в семье и школе, убеждают, что чаще в конфликт вступают дети с наиболее высоким и наиболее низким уровнем нравственного воспитания. Первые, потому что уже пытаются отстаивать свои нравственные идеалы, вторые, потому что не имеют этих идеалов и действуют с позиции эгоцентриста, применяющего единственный способ разрешения противоречий – грубую силу. Изучение системы воспитания ребят, которые активно борются за справедливость, готовы отстаивать ее даже в тех случаях, когда сами несут какой-либо урон, показало, что они росли в атмосфере нравственной принципиальности, нетерпимости к злу, что их родители не стремились сглаживать острые углы, не выносить ссор из избы. Родители таких ребят не боялись достаточно рано и при этом в нужном случае сурово говорить о нетерпимом отношении к безнравственности, о том, что долг и собственная совесть должны руководить поступками человека. Обычно принято считать, что конфликтная ситуация несет в себе только плохое, уродует личность, мешает воспитанию положительных качеств. Исследуя явление конфликта, обнаруживаешь его диалектическую природу, видишь и позитивные созидательные качества, способствующие становлению личности сильной принципиальной готовый к самоутверждению, к борьбе со злом, не способный к мещанскому нейтралитету, к трусливому молчанию. Вскрывая ошибки воспитателей, ведущие к нравственному конфликту с ребенком, попытаемся показать на положительных примерах, как своевременное преодоление противоречий в семейных отношениях делает ребенка духовно богатым и стойким. Принято думать, что самый конфликтный возраст Подростковый. Во многом это так. Но попробуем поискать причины, порождающие острые углы в воспитании, несколько раньше. Оксана, держи закладку возле той строчки, на которой читаешь. Ты опять целое предложение пропустила. И буду держать. Учительница не велела. Она не знает, что ты все время ошибаешься. Она все видит и все знает. В классе делай, как вам велят, А дома, как я сказала, значит, учительницу обманывать. Вот и столкнулись два авторитета. Маленький школьник довольно часто выступает в новой для него роли посредника между учителем и семьей. Мама, Анна Николаевна велела тебе завтра обязательно прийти в школу. Остановитесь. Не спешите возразить ребенку. Как-то она мне велела. а если я занята, и что это за тон «велела»?» умеете услышать за словами вашего ребенка «Анна Николаевна велела». Спокойная, вежливая Анна Николаевна просила, ведь для ребенка слово учителя всегда приказ. Он так его воспринимает и понимает, и поэтому и передает иной раз не в той форме, в какой оно было произнесено педагогом И еще, хотим мы того или не хотим, Процесс воспитания наших детей в жизни протекает как сложное переплетение взаимодействующих влияний двух воспитывающих сил – школы и семьи, у которых равные по отношению к ребенку и государству обязанности вырастить из него личность гражданина. Поэтому не отклоняйте предложения учителя о контакте, а проявите свою добрую волю, инициативу. Это ведь более всего нужно вашему ребенку, а не учителю. И если вас просят помочь какому-то незнакомому однокласснику вашего сына, помните, что, выполняя эту просьбу, вы даете наглядный пример заботы о людях вашему ребенку и, улучшая атмосферу в классе, обогащаете условия воспитания всего детского коллектива. Ваш сын – октябрёнок. Октябрят у нас в стране называют внучатами Ильича. Имя самого дорогого человека Владимира Ильича Ленина озаряет жизнь маленьких граждан нашей Родины.